Он же должен пронести 50 килограммов, а такой груз в карман не спрячешь. Камуфляж под реквизит провезет со двора. Там станут лучшие сыщики, — возразил Кричко. Снабдим их магнитами. Лично я считаю, что когда он увидит усиленную охрану, то откажется от замысла. Антисоциальный психопат, — пробормотал Гур. В обыденной жизни ничем не примечательной, в экстремальных ситуациях решительный, бесстрашный. Что делать с девушками? Они в Москве, я говорил с ними. Конечно, напуганы, но прийти сюда не отказываются. Бессмысленно. Он не появится здесь в своем повседневном обличье. город задумавшись, сел на скамейку рядом с медвежонком. «Будем фотографироваться?» — спросил молодой человек с аппаратом. «Тридцать тысяч вон той девушки». «Да, пожалуйста, я заплачу». Крючкой подошел к стоявшему рядом столику. «Расслабьтесь, можете Мишку обнять». Фотограф навел аппарат. «Да улыбнитесь». Гору положил руку на шею медвежонка и изобразил улыбку. Фотография после представления. «Обязательно!» — Гуров погладил медвежонка и поднялся. «Спасибо!» Сыщики спустились вниз, прошли к дверям, выходящим во двор. «Кобра может надеть милицейскую форму», — сказал Гуров. «Нет, скорее служебный халат, да еще тележку и метло прихватит. «Что за чушь?» — сердит, ответил Кричко. «Я же тебе сказал, здесь встанут оперативники». Ночью выставим дежурных, пустим собак. Ночью он не пойдет, а выберет крайне простой обыденный ход. В воскресенье 10 декабря в 9 утра Гуров, Крючко и 9 оперативников уголовного розыска подошли к зданию цирка на Цветном бульваре. Они собирались сменить ночную охрану, встать по периметру служебного коридора. Вход со двора и ящики с личными вещами артистов, стоявшие вдоль стен, Горб считал наиболее уязвимым местом. Возле ограды бульвара стоял автобус. Сыщики поставили в этом же ряду свои машины и направились в обход цирка к служебному входу. У дверей встретил десантник в пятнистой форме с автоматом. «Приготовьте пропуска». Развощокий парень оглядел группу подошедших мужчин. — Артисты? — Фокусники, — ответил Кричко. — Сынок, тебя кто тут поставил? — Приготовьте, пропускай, проходите, — парень повел мощными плечами. — Скапливаться запрещено. Гуров почувствовал неладное. Кричко прошептал. Видел автобус у бульвара, на нем ОМОН доставили. Они бы еще бронетранспортер приволокли. Они вошли в здание цирка. Там находились еще один автоматчик, мужчина в форме постарше и знакомый начальник местной охраны. Полковник Гуров пятнистый шагнул навстречу. Майор Котов, он открыл внутреннюю дверь. Прошу, полковник, надо поговорить. Гуров прошел в коридор. «Ваши документы, господин майор». Он предъявил свое удостоверение, взял удостоверение майора, внимательно изучил. «Полковник, я получил приказ взять под охрану здание цирка до окончания вечернего представления. В моем распоряжении 50 прекрасно обученных бойцов спецназа. У нас мышь не проскочит». Гуру сочувственно посмотрел на майора, «В бардаке парень не виноват». И миролюбиво спросил. «И от кого вы собираетесь защищать объект, господин майор?» «Я получил соответствующие инструкции». «От кого конкретно?» «Я подчиняюсь своему командованию». «Да на здоровье!» — Гуров пожал плечами. «Меня это не касается». «Майор, со мной 10 сотрудников милиции в штатском». Я прошу пропустить их в здание. Вы будете выполнять свой приказ, а мы решать свою задачу.